Глава 9. Дорис В конце 1987 года у Джеймса Хэтфилда и Металлика было достаточно свободного времени. Музыканты разъехались, чтобы отдохнуть и пожить своей жизнью, а затем встретились, чтобы поделиться планами на следующий год. «Это был единственный раз, когда нам удалось увидеться с Джеймсом и ребятами. Они стали настоящими бродячими псами». «Их в городе-то никогда не было», — вспоминает Рон интана Во время перерыва каждый участник работал над собственными идеями, записанными на кассеты с рифами, а позже из этой кучи выбирали материал для альбома. Каждый музыкант, вероятно, при наличии домашней студии, добавлял на кассету идеи, рифы или полностью готовые песни, чтобы потом все могли послушать и оставить лучшее. Остальное либо сохраняли на будущее, либо выкидывали. Как водится, в основном отбор проходил материал хетфилда и Ульриха. Но иногда и остальные участники предлагали что-то свое. Ньюстеду не терпелось сочинить материал для нового альбома. Чем он и занимался, зависая при этом со своим корешем Эриком Брейверменом. Той осенью Джеймс жил с девушкой Терезой в домике на Талбот-стрит, Вальсер Рита. В свободное время он зависал с Фредом Коттоном, а также с Джимом и Лу Мартинами. Джим Мартин был другом Бертона и участником Spastic Children, где также играли Хэтфилд с Бертоном. Джим играл на гитаре с гигантами альтернативного металла, группой Faith No More, которую покинул в 1993 году. Джеймс любил зависать с Мартинами, пить пиво и валять дурака. Эрик брейвермен вспоминал, как наткнулся на Джеймса и братьев Мартинов. Эту забавную историю он опубликовал в журнале «So watch и пересказал автору данной книги. «Мы с Джейсоном отправились в Северную Калифорнию. Там, кстати, был развеян прах Клиффа Бертона. У Лу там был небольшой домик, и мы с Джейсоном поехали туда встретиться с ребятами. В общем, мы добрались, и Джеймс, Лу и Джим встретили нас уже изрядно бухие» так что повеселились мы знатно. Брейвермену на некоторое время удалось избежать пьянок и угара. Он решил подняться в горы перед домиком. Но это была плохая идея. Он вспоминает. Эти парни стреляют из ружья, и Джеймс вдруг говорит. Эй, если собираешься наверх, захвати эти взрывающиеся мишени. Взрывающиеся мишени — это маленькие диски с оранжевыми точками и когда в них стреляешь, они взрываются. Брейвермен продолжает. И вот стою я на вершине холма, и Джеймс с крыльца издает звуки, будто стреляет в меня. Он постоянно говорил «О, почти попал!» и «Вижу его на гребне горы!» Чтобы я им поверил. Но стреляли они, разумеется, совсем в другую сторону. Когда Брейвермен вернулся в домик, Джеймс с друзьями продолжили пить и хотели, чтобы Брейвермен составил им компанию. «Они были бухие и пытались заставить меня пить с ними этот отвратительный портвейн. Я все искал отмазки. Не буду я его пить». И Джеймс с Джимом всю ночь пели песню «Тресни с нами, Иль ковыляй до аэропорта». Брейвермену понравился веселый юмор хетфилда Эрик сам был юморным парнем. И он написал о своей веселой поездке в журнале So watch Только никак не ожидал, что на Хэтфилда посыплются обвинения от раздраженных предков фанатов Металлика. Брейвермен объясняет. Вскоре Джеймс стал получать все эти письма от организаций и мамаш и папаш о безопасности оружия, пьянках с оружием в руках и прочей хрени. Хэтфилд от руки написал опровержение, которое появилось в следующем выпуске журнала So What? Он пояснил, что оружие приобретено легально, и он долго и мучительно тренировался, а само оружие, конечно же, хранится за семью замками. Он также объяснил, сколько людей, столько и мнений, и это как раз касалось оружия. Но мир огромный, и никому не возбраняется заниматься своим хобби. Джеймс попросил, чтобы читатели не воспринимали статью Эрика всерьез, и история чересчур преувеличена, но ну, прямо очень-очень». Джеймс также добавил, что статья написана прикола ради. Увидев следующий раз Брейвермена, Хэтфилд подошел к нему и сказал «Ну ты и еблан». Шел 1987 год, и на повестке дня стоял один вопрос – кто же выступит продюсером четвертого альбома? Парни из «Металлика» остались довольны работой Флеминга на «Мастер оф Папетс», и огромный успех и наследие пластинки Лишний раз это доказывают, но, к сожалению, Расмуссен был занят другим проектом – датской группой под интересным названием «Беременная датчанка». Металлика неохотно пришлось искать кого-то нового. Правда, кое-кто у них уже был на примете. В начале года продюсер Майк клинг приложил руку к невероятно успешному альбому рокеров из Лос-Анджелеса группы Guns N' Roses. Уничтожил все на своем пути. И на нем было несколько хитовых синглов. А Sweet Child O' Mine стал пиком их коммерческого успеха. На Appetite была не только классная смесь дерзких и жестких треков. Он еще и звучал великолепно. С глубоким басом, придающим песням мощи. Разумеется, Хэтфилд и Ульрих такое пропустить не могли. И им понравилось звучание альбома, не говоря уже о его продажах. Они наняли клинка в качестве продюсера четвертого альбома «And Justice Fall». По-видимому, когда 19 января 1988 группа вошла в студию, большинство песен были еще не готовы. Альбом обещал стать очередным большим шагом вперед. В интервью «Music and Sound Output» в 1988 году Хэтфилд с Ульрихом рассказали, как идут дела. «За годы у нас накопилось множество рифов», — говорил Хэтфилд. «В дороге мы их постоянно играем и записываем». Затем материал просеивался и, по словам Джеймса, делился на категории. «Ну, есть то, что сразу можно использовать как основную идею песни. Потом мы прослушиваем кассеты и пытаемся выбрать возможные переходы, припевы, середину и так далее. Когда появляется скелет песни, Мы начинаем понимать, что она собой будет представлять. Затем ищем заголовок из большого списка, подходящий настроению рифа На тот момент песни Хэтфилда были почти на стадии демо и готовы к записи. Студия «One on One» в Лос-Анджелесе уже была забронирована. С самого начала возникла сложность. По словам Ларса, в Лос-Анджелесе, в отличие от Копенгагена, группу слишком много чего отвлекало отдел. «Заходишь в студию, а там сидят восемь секретарш, стоят компьютеры и факс-аппараты. Я понимаю, это все необходимо, но наступает момент, когда с этим уже перебор», — сказал он Music and Sound Output. Обстановка в студии была не единственной проблемой, потому что работа с Клинком так толком и не началась. Ульрих позвонил Расмуссону, и попросил его пересмотреть свой график. Спустя две недели Флеминг прилетел в Лос-Анджелес. «Насколько я понял, ребята притащили все свои гитарные усилители, мясо-буги и никак не могли настроить нужное звучание. До моего приезда они эту проблему, в общем-то, так и не решили», вспоминает Расмуссен. Приехав в one -on One-on-One, Флеминг разобрал все оборудование, которое использовал Клинк, и начал заново используя какие-то старые, находящиеся в студии, усилители и прочее. «У меня в усилитель был встроен эквалайзер, поэтому я мог менять гитарное звучание, сидя в комнате с микшерным пультом», — добавляет он. Дальнейшие подробности того, почему у Металлика с клинком не срослось, нам неизвестны. Но ирония заключается в том, что Металлика отказались работать с именитым продюсером, хотя всего через пару лет связались с Бобом Роком одним из самых коммерчески успешных продюсеров. По крайней мере, по словам хетфилда в тот момент группа не могла работать ни с кем, кроме Расмуссона. «Ну, мы можем, но это очень медленный процесс», заявил хетфилд журналу Music and Sound Output. Расмуссен и Металлика записали новый альбом на студии One on One и напомнили о себе где-то в мае. Оставалось лишь свести пластинку, Вскоре после этого Джеймс прилетел в Сан-Франциско навестить Коттона. Затем Металлика отправилась в тур «Монстры-рока», хедлайнером которого были Ван Халлен. «Джеймс приехал меня навестить, и моей сестре пришлось бронировать ему номер в отеле, потому что у него с собой не было никакого документа», вспоминает Коттон. Зато у Хэтфилда с собой была кассета с записанным еще не альбомом «And Justice Fall», Вокала на ней не было, и я спросил, она готова? звучало она чертовски тяжело, сказал Коттон. Я реально охренел. Коттону повезло, потому что на кассете было слышно то, что на альбоме отсутствует. И здесь разговор заходит о самой обсуждаемой проблеме в карьере Металлика. Финальной сведенной версии альбома «And Justice Fall». Когда мы закончили работу над пластинкой, на ней был бас, и это все, что мне известно», утверждает Расмуссен. «Во время сведения меня не было, но микшированием занимались Стив Томпсон и Майкл Барбиеро. Ларс с Джеймсом все никак не могли определиться, что должно быть громче – гитары или барабаны. И они так увлеклись этим спором, что забыли о басе». Однажды вечером в конце 1987 года Лон Фрэнд тогдашний главный редактор журнала «Рип», первой публикации, не связанной спорно порно, напечатанной легендарным фотографом лари Флинтом, стоял возле кассы театра «Рокси» на бульваре «Сансет», надеясь сходить на концерт какой-нибудь малоизвестной группы. И в конце коридора заметил, как разговаривают два потлатых парня. «Эй, вы же Джеймс и Ларс из «Металлика»?» прокричал Фрэнд. Я представился и Ларс узнал мое имя из статьи, которую я писал для мужского журнала о парижских порнозвездах. Джеймс посмеялся и предложил забить на выступление группы и пойти в бар Рейнбоу выпить пивка, что мы и сделали. И следующие пару часов мы болтали и находили общие темы. Они рассказали мне, что остановились в Голливуде и записывают альбом «And Justice All". Френд был скромной персоной All». Я подумал, передо мной не общительный музыкант, а его музыка красноречивее любых слов. Если Ульрих болтал без умолку, то Джеймс делал вид, что участвует в беседе. Джеймс вставлял какую-нибудь саркастическую фразу. Он был настоящим и не показывал своим видом, что играет в рок-группе. Не говоря уже о том, что это была металлика, вспоминает Френд, находясь под большим впечатлением. однако Несмотря на то, что ребята не козыряли звездным статусом в общении с посторонними, самолюбие, по-видимому, все же мешало созданию нормального звучания альбома. Есть предположение, что отсутствие баса стало прямой попыткой Джеймса изолировать Ньюстеда и поставить на место. Джейсону было некомфортно записывать свои басовые партии, учитывая, что он по большей части был в студии один, и обратиться за советом было не к кому. О поддержке Ульриха и Хэтфилда и речи быть не могло. И дело не в том, что его партии были тяжелыми и мудреными. На первом полноценном альбоме «Металлика» от Джейсона требовалось копировать гитарные партии Джеймса. Но в финальной версии, по словам Расмуссона, их просто не слышно. «Джеймс сказал Стиву Томпсону, сделай так, чтобы бас было слышно, а потом понись на три уровня». «Я знаю» что там очень классный бас, ведь когда я записывал с Джейсоном пластинку, все было. Он звучит превосходно и почти везде дублирует ритм-гитару, но в некоторых моментах бас слышно довольно четко. У басиста «Пантера» Рекса Брауна было свое особенное мнение по поводу проблемы с басом, и его ответ положил конец долгой саге. Браун объясняет. «Они только закончили работу над... And и мы зависали в каком-то клубе, сидели и слушали его, и баса там не было. Они ржали, как ненормальные, и говорили. У нас в группе этот новый чувак Джейсон Ньюстед, и мы над ним жестко измываемся. Решили басы из сведения нахуй выкинуть, и мы все поржали. Несмотря на разные мнения, видимо, сделано это было намеренно. Они ржали, как ебанутые, вспоминает Браун. Парни просто измывались и делали это специально. Я все спрашивал, а бас где? А Джеймс, смеясь, ответил, ха-ха, забудь про него. Какими бы ни были обстоятельства, наследием готового продукта стали песни. Для многих фанатов «Ант Джастис Фоул» был самым неотразимым и захватывающим, несмотря на странное звучание. Все опасения и сомнения были развеяны, как только заиграл первый трек. Blackened. Зловещее вступление выползает из колонок, растворяясь среди жутковатого завывания на двух гитарах. Как только интро заканчивается, вступают барабаны Ульриха, ведя за собой невероятно мощный риф Хэтфилда, который в куплете сбивается до среднего темпа. Умная лирика в песнях Blackened не прошла мимо коллег по цеху вроде Милли Петроцци из Крейта. Мне нравятся некоторые его тексты на альбоме «And Justice Fall». Это мой любимый альбом «Металлика», и Джеймс пишет очень умные темы с глубоким подтекстом. Петроццо был прав, поскольку в альбоме затрагиваются истинные ценности правосудия и его существования. Следом идет заглавный трек и длится почти 10 минут. За этот отрезок трек всячески извивается, но сохраняет атмосферу. Песня стала монументальной в развитии группы, прогрессивным шедевром, и это был последний раз, когда группа придумала настолько сложные и запутанные структуры. Любой, кто считал, что Джеймс Хэтфилд достиг поэтического пика на «Мастеров папец совершенно не был готов к его красноречию и глубине на этом альбоме. Он искусный и крайне недооцененный художник слова. Обалдеть можно. Уму непостижима. Как он это делает?» – говорил Брейвермен о текстах Хэтфилда. Следующим идет «Eye of the Beholder», с постепенно нарастающим вступлением и убойным, почти этническим барабанным рисунком Ульриха. Следующий трек «One» – формально тихая, во всяком случае поначалу, песня. На нее группа сняла свой первый видеоклип, потратив крупный бюджет. В клипе используются кадры из антивоенного фильма 1971 года джонни взял ружье». Режиссером клипа выступил Майкл Саламон. История жертвы Первой мировой войны – молодого парня, который возвращается домой, будучи не в состоянии ни говорить, ни двигаться. В музыкальном плане напоминает «Fade to Black» и «Welcome Home» «Санитариум» с двух предыдущих альбомов. Песню «The Shortest Straw с первого раза понять сложно, но с годами она, что называется, хорошо сохранилась, с чем согласен и Ларс. Первый сингл с альбома «Havista of Sorrow» — жуткий, душераздирающий рассказ об отце Тиране, который, лишившись рассудка, избивает жену и детей. Странный выбор для сингла, учитывая темп песни. У фэнов появилась возможность услышать его перед выходом альбома. Ребята много раз исполняли его в туре «Монстры-рока», и на концертах он всегда был одним из фаворитов. «Fraid and Soft Sanity», как и «The Shortest Straw», со временем стал только лучше. По традиции, на альбоме есть один инструментальный трек, если не считать несколько строчек, где говорит Хэтфилд. Это то, что осталось от написанного Клиффом Бёртоном рифа Композиция пророчески названа «To live is to die» – «Жить значит умирать». Ритмичное акустическое вступление постепенно перерастает в рваный риф. Финальный трек – настоящая жемчужина, передающая поток разочарований, льющихся из уст хетфилда о родителях. Названный «Dies if» на смертном одре это один из самых очевидных лиричных выпадов в адрес его воспитания. Многие считают, что именно этот трек наглядно демонстрирует всю боль и детскую обиду Хэтфилда. Похоже, для него это был своего рода катарсис, потому что он больше никогда не заходил в своих текстах так далеко. And Justice Fall – разносторонняя прогрессив металл-пластинка, с поразительным вниманием к деталям. Поэтому любые косяки со звучанием группе можно простить. Для широкой публики альбом все еще считается трэшем, А преданные фанаты группы и трэша посчитали альбом тонким уходом в сторону мейнстрима В буклете есть иллюстрация группы в образе молота правосудия. Ее оформил друг группы и художник Брайан Пасхет Шрёдер. А на обложке изображена богиня правосудия, закованная в цепи и с повязкой на глазах. В том туре Дорис, как ее прозвали сами музыканты, была неотъемлемой частью сценических декораций, и разваливалась в конце заглавной песни, символизируя прогнившую систему правосудия. Металлика уже с мая гастролировала в Штатах в рамках тура «Монстры-рока» вместе с ванхален Халлен, «Киндом Кам», «Клонами Лед Зеппелин» и «Докен». Хэтфилд рассказал об угарной атмосфере в интервью журналу «Метал Хаме». «Это были деньки Егермайстера». «Я до сих пор слышу историю о том, как прописал в табло Ларсу. «Но ничего не помню. Мы все время были бухими. Нас интересовало только, как залить глаза и круто провести время. В 1988 году пьянки-гулянки, ёбля и прочее безумие достигли своего апогея». Пока группа слетала с катушек, колеся по стране, альбом «Мастеров Папец» стал платиновым. Это достижение сулило хорошие перспективы новой пластинки у которой были все шансы стать еще успешнее благодаря масштабным гастролям перед более широкой публикой. Когда 5 сентября 1988 года вышел альбом «And Justice Fall», группа уже вовсю гастролировала. Это была отличная подготовка к масштабному сольному турне «Damaged Justice», которое началось в Европе спустя шесть дней. Критики отреагировали на альбом положительно. Слишком унизительно называть этот метаметал трэшем. Скорее, волшебный изгусток четко направленной агрессии, писал журнал Rolling Stone. Металлика прокатилась по континентальной Европе, Великобритании и Ирландии, взяв на разогрев группу Глена Данзига, бывшего вокалиста Misfits. Queensryche помогали с поддержкой во время дополнительных концертов в Европе вплоть до 5 ноября. Во время недельного перерыва перед американской частью тура Хэтфилд ненадолго вернулся в Сан-Франциско. Он пошел в один из своих любимых клубов, The Stone, на выступление Крейта. «Мне сказали, что Джеймс в толпе, и перед выходом на сцену мы были заряжены вдвойне», вспоминает Петроцца. Но с Джеймсом так и не встретились. Однако свободного времени было не так много, поскольку группа снимала клип на песню «One», сократив его и выбрав лучшие кадры из восьмиминутной версии. Никто не планировал, что это будет стандартное живое выступление или голливудский клип с полуобнаженными моделями, проводящими рукой по гениталиям музыкантов. Клип довольно депрессивный, и в нем кадры несчастного, фактически лишившегося конечностей ветерана войны, который корчится на больничной койке, а группа угрюмо рубит в помещении, напоминающим тускло освещенный склад. Все это явно не похоже на стандартные красочные клипы MTV, а коммерческой продажностью здесь и не пахло. В 1989 году масштабный тур Damaged Justice продолжился концертами на Среднем Западе, а продажи альбома выросли до невероятных объемов. В феврале 1989-го «Металлика» была номинирована на Грэмми в категории Лучшее металлоисполнение. Группу потеснила доисторическая фолк-рок команда Jetra Tal, которая мало того, что не была настоящей хэви-метал-группой, так еще и альбом новый не выпустила. Американская часть тура продолжилась до марта и апреля, пока компанию не покинули Queensryche. Но сперва их ждал последний вечер совместного концерта. Во время выступления Queensryche Джеймс заставил выйти на сцену танцоров а-ля Далее Металлика отправилась в Австралию, где на разогреве выступали Деккалт. После Гавайев, Японии и Аляски музыканты вернулись в Канаду, затем снова отправились на Средний Запад. Продюсер боброк застал их в туре, когда группа доехала до Ванкувера. Он собирался помочь воскресить пошатнувшуюся карьеру Мотли Крю выступив продюсером их лучшего в карьере альбома «Доктор Филгуд». Боб Рокк нарулил для альбома мясистое басовое звучание, как Майк Клинк в свое время для «Appetite for Destruction», что, разумеется, не прошло мимо Хэтфилда и Ульриха, когда они услышали эту пластинку. Тем вечером в Ванкувере рок представился группе и, по-видимому, был в восторге от концертного звучания «Металлика». Он сказал что ни на одном альбоме им еще не удавалось добиться такого живого звучания. Хэтфилду с Ульрихом такое резкое замечание не понравилось. В то же время были уже планы и наброски относительно будущего музыкального направления группы. Пусть даже «And Justice Fall» стал невероятным коммерческим и творческим успехом, оказавшись на шестой строчке в хит-параде США «Билл Во время канадской части тура Дэну Биллеру из «Эксайта» Снова удалось увидеться с Джеймсом. Он вспоминает. «Они приехали ко мне в Оттаву, и было круто». Джеймс широко улыбался, и они потрясающе ко мне отнеслись. Несмотря на то, что Металлика теперь была совершенно другой группой, Биллер был приятно удивлен поведением Джеймса. «Успех его ни капли не изменил. Как только он меня увидел, все было как в старые добрые времена. Полагаю, старым друзьям он испытывает теплые чувства. Когда же изматывающий тур Damaged Justice подошел к концу? До начала 1990 года Хэтфилд с Ульрихом пропали из поля зрения общественности. Позже было объявлено, что они запишут кавер-версию на песню Queen Stone Cold Crazy для сборника лейбла Электро. За исключением февральского появления на Грэмми, где Металлика взяла награду за клип one Следующие три месяца от них практически ничего не было слышно. Учитывая адский гастрольно-студийный цикл в поддержку «And Justice Fall», в этом не было ничего удивительного.